Глава 28. восьмая Ронический мех Две принцессы находились на лекции, но хотя по лицу Айны можно было сказать, что она очень серьезно и внимательно слушает, Линхуэй Ин сидела с закрытыми глазами и напевала себе под нос какую-то песенку. С тех пор, как ее сестра перевелась в Высшую академию Икс, ее плечи освободились от тяжкого груза ответственности. Теперь и было необязательно постоянно соответствовать образу неотразимой принцессы как-никак за Айны в этом плане все равно не угонишься. Почувствовав скуку, Линху и Ин залезла в сеть Академии в поисках чего-нибудь интересного и наткнулась там на обсуждение сражения Ван Джена. Она сразу же присоединилась к просмотру и ушла в это с головой. Преподаватель вскоре заметил нечто странное. Местные студенты никогда не придавали большого значения теоретическим занятиям, но сегодня, на удивление, в аудитории было слишком тихо. Эти юноши и девушки наконец поняли, что без теории не бывает и практики. Поначалу Айна не показала заинтересованности к занятию своей сестренки, но потом также присоединилась к просмотру. Она попросту не могла себе позволить пропустить такое. Этот парень решил выйти один на один против этого монстра. Стоит отметить, что слава Императора до сих пор не смогла разработать план противостояния этому новому виду загов. Лекция закончилась, и преподаватель ощутил приятное чувство удовлетворенности. Потому что никто из этих молодых людей, будущих опор своих стран, не поспешил сразу же выбежать за дверь. Уважаемые студенты, у вас появились ко мне какие-то вопросы? В ответ он услышал только тишину и наконец-то понял, в чем дело. Вот же маленькие болваны! Тем не менее, еще через минуту учитель и сам вступил в их ряды. Вот! Это и значит применение теории на практике. Прекрасные движения! Абсолютная хладнокровность принятия решений! «Этот парень сначала думает, а уже потом делает! Учитесь!» Лица студентов в ответ на это лишь исказились. «Какой там учиться?» Такая скорость передвижения и просчета следующего шага. «Да, окажись кто-нибудь из них там давно бы уже был разорван в клочья!» «Как жаль! Я думала, Ван может сможет победить!» В конце концов, с досадой в голосе произнесла Линь Инь. Айна слегка улыбнулась и покачала головой. Это изначально было невозможно из-за выбора такой модели меха. Барею не хватает атакующей мощи. Тем не менее, подобный результат тоже удивителен. Он словно обладает даром предвидения. Хуинь ответила на ее улыбку своей. «Сестра, кажется, теперь Ван Джен начал тебе нравиться». Айна широко раскрыла глаза. «С чего ты взяла? Потому что обычно ты не забываешь назвать имя человека, о котором говоришь». Старшая сестра задумалась. «И что тут такого?» как будто они с Ван Джином совсем не знают друг друга. К тому же этот разговор только между ними двумя. Демонстрация Ван Джина многих заставила содрогнуться. А Джан Шань уже хватило мозгов, чтобы сразу понять, чего же он от них хочет. Можно сказать, они должны стать значительно быстрее и сильнее за короткий промежуток времени. Выбравшийся из кабины Ван Джен был весь мокрый от пота. Собственно, вот так вот и действует эта особь. Но если нам удастся привлечь на себя все ее внимание... У Лесин непременно появится шанс нанести сокрушительный удар. Что ж, теперь стало понятно, о чем говорил Ван Жен, когда упоминал, что Заг может сбежать. Их задача будет не просто атаковать, а атаковать постоянно, чтобы не дать насекомому уйти под землю. Только вот добиться этого будет очень непросто. Первым делом они должны будут отточить свои навыки. Ван Жен поможет им адаптироваться к движениям Зага. Танк, например, должен стать крепче. А Винсенту нужно освоить специальные способы нападения. Атаки Голдвилла не должны быть прямыми, нацеленными на убийство. Тут важнее мешать щупальнику, создавать ему неудобства, пугать его, а это гораздо сложнее. Таким образом, им потребуется отполировать свои движения до идеала, но Ван Жен был уверен, что в конечном итоге у них все получится, и такая тактика окажется самой верной против зага щупальника. К тому же таким образом получится сократить число потерь, а для Бучера именно эта составляющая была самой важной. В рядах команды Саламандер работа закипела с новой силой. Кёртис также внес свою лепту, скорректировав некоторые моменты в программе обучения Ван Джана. Благодаря тому, что он с детства обучался в самых элитных учебных заведениях Луны, раскладывать все по деталям у него получилось значительно лучше. Однако, хотя многие испытывали лишь воодушевление из-за всего происходящего, кое-кто не мог не грустить. Как бы ни старался Джан Шань, он по-прежнему оставался самым слабым звеном в команде. И первым делом Зак разбирался именно с ним. Саламандры попробовали дважды, и оба раза один и тот же результат. Щупальнику удавалось разбить их построение, и в итоге оставался в живых только Ван Жан. Оттого и было важно поспевать за его ритмом, а еще и добиться молчаливого взаимодействия. Не было и дня, чтобы Джан Шань пропустил совместную тренировку, однако его базовая подготовка не дотягивала до общего уровня, и за несколько дней этого не исправить. К счастью, Ван Джен проходил специальную тренировку в мире кубика Рубика, и у него имелось средство, которое могло позволить ускорить этот процесс. Что еще за специальная тренировка? Джан Шен почувствовал, что его волосы встают дыбом. Что-то во всем этом его пугало. «Первым делом тебе нужно просто подогнуть ноги и простоять в стойке всадника на протяжении одного часа». Рассмеявшись, ответил Ван Джен. Джан. Джан немного удивился. «Подогнуть ноги и постоять?» Хм, да, нет проблем! Прошло чуть меньше часа. Джан Шань сожалел, что у него не осталось сил как следует выругаться. Он явно погорячился, когда посчитал, что это будет несложно. Изначально ему показалось, что он сможет простоять так хоть два часа. Однако теперь ему даже тренировки передает Джика за детским садом. И это Ван Джен называет просто подогнуть ноги. Ван Джан! Время! Долго еще! Что его бесило еще больше. Так это его друг, сидевший напротив него, как ни в чем не бывало в обычной позе, и что-то рассматривающее на экране своего Скайлинка. «Долго? К чему такие вопросы, если у тебя еще и силы говорить?» «Нет сил!» Ван Джан вытянул руку и показал два пальца. «Сколько показываю?» «Два!» «А, да ты и вправду еще можешь говорить!» «Добавим еще полчаса!» «Что?» Силу Джан Шаня хватало только на то, чтобы выругаться про себя. Тем не менее, глядя на слабую улыбку своего друга, он решил довериться ему. Они шли одной дорогой с тех пор, как познакомились с военной академией Ареса, прошли через Айджи, вместе прилетели на Ролан сражались бок о бок в соревновании королей? Если не доверять Ван Джену, то кому ему вообще следует доверять? Стиснув зубы Джан Шань стал прокручивать в своей голове очередное заклинание: Разве старший брат не гений? А какой гений боится лишний раз попотеть? Хотя Ван Жэнь и хотел ускорить процесс тренировки Джан Шаня, чтобы разработать для него специальный курс, прежде следовало узнать о его возможностях. И стойка всадника подходила для этого как нельзя лучше. Более того, Ван Жэнь прекрасно помнил ту адскую электротерапию, которой подверг его кости головы при первой их встрече. Она была нужна не только для его проверки. Таким образом можно выбить из человека всю лень и инертность, заставить его быстрее привыкнуть к новым более суровым условиям. В этот момент на экране его скайлинка всплыло окно входящего вызова. Это был Бучер. Ван Джин слегка удивился, но поспешил ответить и сразу же услышал звонкий смех. Ха, ха Парень! Видел ваш последний бой с щупальником! Кажется, все идет не так гладко, как хотелось бы! Не хватает взаимопонимания! Мы стараемся как можем, так что думаю, эта проблема скоро решится. Что ж, будем ждать и надеяться. На самом деле я позвонил тебе по другому поводу». У меня хорошие новости. Твой иронический мех почти готов. Не хочешь слетать к близнецам для парочки тестов? К близнецам? Имеется в виду Федерация близнецов? Погодите-ка, на их планетах сила притяжения в 7 раз выше средней, разве не так? Ван Джин поднял голову и бросил взгляд на Джан Шаня, который все еще потел в стойке всадника. Хочу! И ты даже не спросишь, почему именно туда? А если спрошу, ты ответишь? Вряд ли. Ванжен сразу же рассмеялся. Ну и чего тогда спрашивать? Тем не менее он догадывался, что дело может касаться не только тестирования меха. Ха -ха, ты слишком умен и хитер для своих лет. И именно это мне в тебе и нравится. Вылетаем завтра. И кстати, это специальное задание. И я порекомендовал тебе на него, потому что считаю, что оно для тебя подходит. Постарайся заработать дополнительные учебные баллы на этом. Добавил Бучер со смехом. Руководство Академии старалось предоставить студентам-второкурсникам как можно больше возможностей побывать в разных странах и разных ситуациях, как, например, было с обучением Федерации Ледяных Облаков. Это должно помочь им набраться опыта и расширить свой кругозор. Как-никак они – будущее или то общества.